Глава четвёртая. Кража. «Эш?» — недоверчиво пробормотал Сейдж. Я молча покачала головой, но принц не смотрел на меня. Рыцарь моргнул, мрачно глядя на принца. «Боюсь, нет, принц Сейдж», — ответил он. И я вздрогнула от того, насколько голос был похож на голос его двойника. «Ваш брат был лишь проектом». прообразом для создания меня. «Терциус!» — прошептала я, и двойник Эша горько улыбнулся. «Последний раз я видела железного рыцаря в башне машины, незадолго до того, как она обрушилась. Не представляю, как ему удалось выжить». «Что ты здесь делаешь?» Терциус посмотрел на меня. Глаза его пустые и мертвые. были невероятно похожи на глаза Эша, и сердце кольнуло в груди. «Простите, принцесса», — пробормотал он, разводя руками. С визгом, похожим на лязгающие ножи, железные фейри бросились на меня. Они двигались молниеносно, оставляя на ледяном полу влажные следы. У меня сложилось абсурдное впечатление, что я попала в засаду целой стаи металлических пауков, Первый нападавший подпрыгнул и замахнулся мне в лицо скрученным проволоками когтем, что казался острее любой бритвы. Но встретил он отпор сверкающего клинка. От залпа синих искр у меня на глаза навернулись слезы. Сейдж отбросил его и, пригнувшись, развернулся навстречу следующему, когда проволочные когти полоснули в воздухе прямо над его головой. Зимний принц протянул ладонь, И из пола проросло зазубренное ледяное копье, направленное в сторону железных Фейри. Молниеносно увернувшись, они отпрыгнули назад, дав нам время отступить. Схватив за запястье, Сейдж укрыл меня за троном. «Стой здесь», — приказал он, и Фейри снова набросились на нас, заползая на трон и оставляя когтями глубокие отметины на льду. Сейдж ударил одного, но тот, увернувшись, Снова бросился в атаку. Другой рванул сзади, взмахнув стальными когтями. Принц увернулся, но недостаточно быстро, и пола окропило яркое пятно крови. Живот мой скрутило, когда принц пошатнулся, отчаянно размахивая клинком, чтобы сдержать атаку. Их было слишком много, и они оказались намного быстрее. Я отчаянно оглядывалась в поисках оружия. но увидела только скипетр, лежавший у подножия трона. Зная, что, вероятно, нарушают дюжину священных правил, я бросилась к скипетру и схватила его, взяв за ледяную рукоять. Холод обжигал кожу рук, словно кислота. Я ахнула, едва не уронив его, и стиснула зубы от боли. Сейдж был окружен разъяренными, клацающими железными фейри, отчаянно отражая их удары. Его лицо и грудь покрывали красные царапины. Пытаясь не обращать внимания на жгучую боль, я бросилась на железных. Подняла скипетр над головой и ударила им по тонкой спине одного из них. Фейри развернулся с ужасающей скоростью. Я даже не успела заметить, как он треснул меня по лицу так, что в глазах потемнело. Меня отбросило в угол, я ударилась головой о что-то твердое. и рухнула на пол. Скипетр выпал из моих рук и откатился. Ошеломлённая я смотрела, как фейри устремился ко мне, но внезапно остановился, будто одёрнутый невидимыми нитями. Его тело покрылось льдом, скользящим сквозь формирующие его проволоки, пока фейри отчаянно цеплялся когтями за пол. Тонкие металлические пальцы обломились. Сопротивление его ослабло. Скорчившись, он вконец перестал двигаться. Мне не хватало дыхания, чтобы кричать. Я пыталась встать, но голова резко закружилась, живот скрутило. Я услышала приближающиеся шаги и, открыв глаза, увидела, как Терциус наклонился и поднял скипетр времен года. «Не надо!» — выдавила я, силясь подняться. Земля качнулась под ногами, и я отшатнулась. «Что ты делаешь?» Он смотрел на меня серьезными мрачными глазами. Выполняю приказы своего короля. Короля? Я изо всех сил старалась не отключиться. Казалось, все медленно плывет перед глазами. В нескольких метрах Сейдж сражался с железными монстрами. Волк стиснул зубами лапу Фейри, и Сейдж безжалостно придавил ее мечом. У тебя больше нет короля. — сказала я Терциусу, испытывая сильное головокружение. — Машина мертв. — Да, но наше королевство продолжает жить. — Я следую приказам нового железного короля, — пробормотал Терциус, обнажая меч. — Я уставилась на стальное лезвие, надеясь, что оно настигнет меня быстро. — Я не причиню вам зла в этот раз. В мои приказы не входит убивать вас. но я должен подчиняться своему господину. С этими словами Терциус развернулся и зашагал прочь, унося с собой скипетр времен года. Бело-голубое сияние пульсировало в его руках, но рыцаря это не останавливало. С мрачным лицом он подошел сзади к Сейджу, который непрестанно отбивал атаки железных Фейри. Волк метался по полу в луже крови. Сейдж тяжело дышал. сражаясь в одиночку. В ужасе я увидела, что Терциус намеревался сделать, и закричала. Но было поздно. Замахнувшись в яростной схватке на одного из железных фейри, Сейдж не видел приближающегося за спиной Терциуса. Осознав, наконец, опасность, он развернулся и взмахнул мечом над головой Терциуса. Рыцарь отразил удар клинка, и когда принц отшатнулся, сделал шаг вперед. Иван вонзил меч в грудь зимнего принца. Казалось, время остановилось. Сейдж замер с выражением шока на лице, глядя на лезвие, торчавшее из его груди. Меч выпал из его рук, и с лязгающим звуком грохнулся на пол. Терциус выдернул клинок, и я вскрикнула. Сейдж рухнул на пол, из груди его хлынула кровь, Заливая ледяной пол, железные монстры сгруппировались, готовые наброситься на него. Но Терциус остановил их своим мечом. Достаточно. Мы получили то, зачем пришли. Идем. Он смахнул кровь с лезвия и убрал меч в ножны, оглянувшись на замороженного железного убийцу. Заберите своего собрата. Быстрее. Нельзя оставлять следов. Железные Фейри поспешили подчиниться. Подняли мертвого Фейри на плечи, осторожно, стараясь не касаться сковавшего его льда. Они даже подобрали с пола отвалившиеся от него части тела. Терциус повернулся ко мне. Взгляд его был мрачным. Веки мои закрывались. «Прощай, Меган Чейз. Надеюсь, мы больше не встретимся». Он резко развернулся и последовал за монстрами. исчезнув из виду. Я повернула голову, чтобы проследить за ними, но они уже пропали. Голова раскалывалась, тьма накатывала на меня. Я сделала несколько глубоких вдохов, чтобы прогнать ее. Нельзя отключаться сейчас. Постепенно бурлящая темнота рассеялась. Я выпрямилась и огляделась. В тронном зале снова воцарилась тишина, если не считать медленных ударов моего сердца, звучавших в ушах неестественно громко. Кровь залила стены и растекалась по полу, ужасающее алое пятно на фоне бледного льда. Алтарь, на котором хранился скипетр времен года, был пуст. Мой взгляд скользнул к двум телам на полу. Сейдж лежал на спине, выронив меч из ладони. Он смотрел в потолок и ловил ртом воздух. Рядом лежало скомканное тело волка, серый мех которого был залит кровью. Прихрамывая, я подбежала к принцу, обойдя тело серого волка, распластавшееся рядом с ним на полу. Пасть его была разинута, язык высунут между окровавленными клыками. Он умер, защищая своего хозяина. И от этой мысли мне стало дурно. Как только я подошла к Сейджу, тело его содрогнулось. Голова выгнулась назад, из разинутого рта пополз жидкий лёд, растекаясь по лицу и вниз, по груди, к ногам. Тело его напряглось, и воздух вдруг похолодел. Лёд издавал резкие хрустящие звуки, заключая принца в хрустальный кокон. «Нет». Присмотревшись, я поняла, что Сейдж превратился в лед. Когтистые пальцы согнулись, побледнели и затвердели. Большой палец отломился и разбился о пол. Я зажала себе рот обеими руками, чтобы сдержать вырвавшийся крик или рвоту. Содрогнувшись в последний раз, Сейдж застыл, и там, где только что было живое тело, лежала холодная твердая статуя. Старший сын зимнего двора был мертв, и в таком положении мгновение спустя нас застала Тяосин. Позже я плохо помнила тот момент, но прекрасно помню крик ужаса и ярости Фуки, и как она побежала рассказывать всему двору. Ее пронзительный голос эхом разносился по коридорам и залам, и я знала, что мне, вероятно, стоит бежать, но я не могла сдвинуться с места. Я не отходила от принца, пока в зал не ворвался Роуэн со взводом стражников, набросившихся на меня с гневными воплями. Грубые руки схватили меня за руки и волосы и оттащили от Сейджа, не обращая внимания на мои протесты и крики боли. Я окликнула Роуэна, чтобы рассказать ему, что произошло, но он не смотрел на меня. За его спиной стали собираться неблагие фейри. и рев ярости наполнил зал, когда они увидели мертвого принца. Они кричали и плакали, рвали на себе волосы и разрывали друг друга на части, требуя мести и крови. Озадаченная я поняла, что неблагие были возмущены убийством зимнего принца на их собственной территории. Этот кто-то посмел проскользнуть и убить одного из них прямо у них под носом. Их переполняла не печаль или скорбь по принцу, а только ярость и жажда отмщения за подобную дерзость. Я задалась вопросом, а будет ли кто-то вообще тосковать по старшему зимнему принцу? Роуэн стоял над телом Сейджа, выражение его лица было устрашающе пустым. В какофоне и воплей Фейри он просто стоял и смотрел на него с любопытством. как смотрят прохожие на дохлую птицу на тротуаре. У меня мурашки пошли по телу. В комнате воцарилась тишина, и мороз опустился холодным одеялом. Извернувшись из цепкой хватки стражника, я увидела в дверях Мэп. Ее взгляд был прикован к телу Сейджа. Все попятились, когда она вошла в тронный зал. Пока королева направлялась к телу сына, Тишина стояла такая, что можно было услышать, как упадет иголка. Она наклонилась и коснулась его холодной, замерзшей щеки. Я вздрогнула, потому что температура воздуха упала еще ниже. Даже сами зимние фейри почувствовали себя неуютно, когда из потолка образовались новые сосульки, а по коже и шкуре пополз иней. Мэп склонившись над Сейджем, лицо ее было пустым, и лишь алые губы шевельнулись, произнося единственное слово — Оберон. Затем она закричала, и мир сотрясся. Сосульки взорвались и полетели вниз, как кристаллизованная шрапнель, забрасывая всех сверкающими осколками. Стены и пол покрылись трещинами, и неблагие Фейри визгом попрятались по своим норам. «Аберон!» — снова взревела Мэп, озираясь с ужасающим, обезумевшим взглядом. «Это он сделал! Такова его месть! О, лето заплатит! Они будут умолять о пощаде, но не найдут жалости в зимнем дворе!» «Мы отплатим им той же монетой за столь гнусный поступок, мои верные подданные! Готовьтесь к войне!» Нет! Мой голос утонул в реве неблагих Фейри. Вырвавшись из рук стражника, я выбежала на середину зала. «Королева Мэб!» Выдохнула я, и она бросила на меня всю тяжесть своего гневного взгляда. Ее обуревали безумие и ярость, и я невольно отпрянула. «Пожалуйста, послушайте меня! Аберон не делал этого! Летний двор не убивал Сейджа! Это сделал Железный Король, Железные Фейри!» Молчать. Прошипела королева, оскалив зубы. «Не собираюсь слушать твои жалкие попытки защитить свою семейку, особенно после того, как летний король угрожал мне при моем собственном дворе. Твой отец убил моего сына, так что замолкни, или я забудусь и отплачу ему око за око». «Но это правда!» — настаивала я хоть разум и кричал мне заткнуться. Оглядываясь в отчаянии, я заметила, как Роуэн смотрел на меня с едва заметной ухмылкой. бы меня поддержал, но его, как всегда, не было рядом, когда он так нужен. «Роуэн, прошу, помоги, ты же знаешь, я не вру!» Он смотрел на меня с таким мрачным выражением лица, что на мгновение мне подумалось, что он и правда поможет, но уголки его губ злобно скривились. «Нехорошо обманывать королеву, принцесса!» — сказал он мрачно, но с насмешкой в глазах. «Если бы эти железные фейри нам угрожали, мы бы их давно уже встретили, не думаешь?» «Но они существуют!» — закричала я на грани паники. «Я их видела, и они очень опасны!» Я обернулась к Мэп. «А как же огромный огнедышащий железный конь!» который едва не убил вашего сына. Разве это не угроза? Спросите Эша, он был там, когда мы сражались с железным конем и машиной. Он подтвердит мои слова». «Достаточно!» взвизгнула Мэп, кружа вокруг меня. «Ты, полукровка, зашла слишком далеко. Ты уже лишила меня одного сына. Другого не получишь». «Я знаю, что своими кощунственными признаниями в любви ты пытаешься обернуть младшего сына против меня, но я этого не допущу». Она указала на меня изящным пальцем, и между нами выстрелила бело-синяя вспышка света. «Ты будешь молчать во веков!» Ноги мои сжала в тиски. Я опустила глаза и увидела, как по ногам вверх ползет лед, окутывая меня с невероятной скоростью. В мгновение ока он охватил мою талию, продолжая подниматься вверх к груди. Ледяные иглы вонзались в кожу, и я обняла себя руками за плечи как раз перед тем, как твердый лед приморозил их к груди. Он пополз вверх, по шее, обжигая подбородок. Меня охватила паника, когда лед коснулся нижней челюсти, и я закричала. Но лёд затопил мне рот. Не успела я сделать вдох, как он покрыл мой нос, скулы, глаза и, наконец, достиг макушки. Я не могла пошевелиться, не могла дышать. Лёгкие горели от нехватки воздуха. Рот и нос были заполнены льдом. Я тонула, задыхалась и казалось, что кожу сдирают живьём. Мне хотелось отключиться, чтобы тьма поглотила меня. Но, несмотря на то, что я не могла дышать, и легкие мои горели, я не умерла. За покрывшей меня ледяной стеной все было тихо. Мэп стояла передо мной с выражением торжества и ненависти на лице. Она снова повернулась к своим подданным, взиравшим на нее настороженно, будто им тоже могло достаться от нее. «Готовьтесь, подданные мои!» Прохрипела королева, вознося руки вверх. Война с летом началась. Раздался рёв, и прислужники неблагого двора разбежались, покидая тронный зал с хриплыми боевыми воплями. Мы поглянулась на меня в последний раз, скривив губы в злобном оскале, и вышла прочь. Роуэн посмотрел на меня, усмехнулся и последовал за своей королевой. Наступила тишина, и я осталась одна, умирающая, но неспособная умереть. Когда не можешь дышать, каждая секунда кажется вечностью. Все мое существование сводилось к попыткам втянуть воздух. Хоть я и понимала разумом, что это невозможно, тело мое отказывалось понимать. Я чувствовала, как сердце тяжело колотилось в груди. Жуткий мороз обжигал мне кожу. Мое тело понимало, что все еще живет, и продолжало функционировать. Не знаю, сколько я там простояла. Часы или минуты, когда в зал проскользнула темная фигура. Зрение я не потеряла, но толстый слой льда искажал все вокруг, так что невозможно было разглядеть, кто это был. Тень колебалась в дверном проеме, долго наблюдая за мной. Затем Фейри быстро скользнул ко мне, остановился рядом и положил бледную ладонь на лёд. «Меган», — прошептал голос, — «это я». Даже в бреду из-за кислородного голодания сердце моё бешено заколотилось. Серебристые глаза Эша смотрели сквозь разделяющую нас ледяную пелену, такие же яркие и проникновенные, как всегда. Мучение, отразившееся на его лице, потрясло меня, будто это он оказался в ловушке, неспособный дышать. «Держись», — пробормотал он, прислонившись лбом к моему лбу сквозь лед. «Я вытащу тебя». Он отстранился, уперся обеими руками о лед и закрыл глаза. Воздух вокруг задрожал, Сковавшая меня стена сотряслась, и лёд покрылся крошечными трещинками. Со звуком бьющегося стекла мои оковы разлетелись на мелкие осколки, каким-то образом совершенно меня не поранив. Ноги подогнулись, я упала, задыхаясь и откашливаясь. Меня рвало водой или дышками. Эш встал рядом на колени, и я прижалась к нему, выдыхая воздух, измученными лёгкими, чувствуя, как мир вокруг кружится. Каким-то образом, сквозь дурманящие попытки наглотаться воздуха и накатывающие облегчение от того, что снова могу дышать, я заметила, что Эш обнимает меня в ответ. Он крепко держал меня за плечи, прижимая к груди, прислонившись щекой к моим мокрым волосам. Я слышала его учащённое сердцебиение, и, как ни странно, немного успокоилась. Но этот момент был мимолетным. Эш отстранился и накинул свое черное пальто мне на плечи. Я с благодарностью укуталась в него, дрожа от холода. «Идти можешь?» — спросил он тихим, но требовательным голосом. «Нужно выбираться отсюда». «Куда мы пойдем?» — спросила я, стуча зубами. Эш не ответил, лишь поднял меня на ноги, озираясь по сторонам. Схватив меня за запястье, он повел меня к выходу. «Эш!» — задыхалась я. «Подожди!» Но он не замедлился. Каждый мой нерв тревожно ныл. Собрав все силы в кулак, я остановилась посреди зала и вырвала руку из его хватки. Эш повернулся и посмотрел на меня, прищурившись. И тут мне вспомнилось все, что он говорил Роуэну, что все его поступки были ради его королевы. Я резко отпрянула от него. «Куда ты меня ведешь?» — потребовала я. Эш нетерпеливо провел пальцами по волосам. Нехарактерный для него нервный жест. «Назад, в благие земли», — рявкнул он, потянувшись ко мне. «Тебе нельзя здесь быть. Особенно сейчас, когда вот-вот начнется война». Я благополучно доставлю тебя домой и покончу с этим. Мне показалось, будто он меня ударил. Во мне снова вспыхнули страх и гнев, заставляя делать глупости, заставляя снова желать причинить ему боль. «Почему я должна тебе доверять?» — зарычала я, бросая в него слова, будто камни. Я прекрасно осознавала, что веду себя как идиотка, что нужно поскорее выбраться из дворца, пока не спохватились. но чувствовала себя так, будто снова съела плеши язык развяжи и не могла остановить поток слов. Ты с самого начала обманывал меня. Все, что ты говорил, все, что сделал, было лишь уловкой, чтобы затащить меня сюда. Ты подставил меня с самого начала. Меган, заткнись, ненавижу тебя. Меня понесло, и я с мстительным удовольствием наблюдала, как Эш вздрогнул, будто получил пощечину. «А ты тот еще фрукт, знаешь? Для тебя это все игра, да? Заставить глупую девчонку влюбиться, а потом вырвать ее сердце и смеяться над ней. Ты знал, что делал Роуэн, но не остановил его?» «Конечно, нет!» Эш выпалил в ответ столь неистово, что я замолчала. «Ты хоть представляешь, что сделал бы Роуэн, если бы узнал о том, что мы делали?» «Знаешь, что сделала бы Мэп?» «Я должен был заставить их поверить, что мне все равно, иначе они порвали бы тебя на куски!» Он устало вздохнул, мрачно взглянув на меня. «В этом месте эмоции — слабость, Меган. О зимнем фейре только дай на слабых поохотиться. Они мучили бы тебя, чтобы добраться до меня. Ну же, пойдем!» Он снова притянул мне руку. Я без возражений позволила ему взять мою ладонь. «Давай убираться отсюда, пока не поздно». «Боюсь, уже поздно!» — протянул язвительный знакомый голос, заставив мое сердце остановиться. Эш замер, прикрывая меня собой, когда из коридора появился Роуэн, ухмыляясь, как самодовольный кот. «Боюсь, твое время вышло!»